В домике командира было скверно. Жарко натоплено, острая вонь свежего пороха и крови, стоны какие-то невнятные, керосинка тускло чадит, придавая и зловещему зрелищу какую-то мистическую окраску. Справа от входа в большой черной луже лежал Навзич, юный Мамад. В углу утробно скулил голый Руслан Умаев с простреленным бедром и скрученными за спиной руками. На кровати, скручившись как эмбрион и тихонько подвывая, лежала нога ей Ирина. Грязная простыня под ней была сплошь испещрена свежими кровавыми пятнами. — Ох ты, жуболюдок ты, вафельный! Разобравшись в ситуации, тихо процедил Антон, и тотчас же прицелился из автомата в пах раненому Руслану. — Вот тут вы маленько промазали, де Толь. Тут надо было чуток повыше брать. Чего вы? — это неудавшийся стелилизатор воскликнул от возмущения. Шведов, прикрыв собой Руслана, отвел ствол Антона в сторону. — Мы его по-другому используем, — вкратчиво сказал полковник, подмигивая сратику. «А-а-а!» — озарился Антон. «Ну, конечно, мы его, мо, отдадим!» «Очень хорошая мысль!» «Мы его вообще трогать не будем и даже слегка полечим!» — сказал полковник и, упреждая негодование младшего товарища, пояснил. «Я про этого козлика кое-что знаю, сычонок!» «Не торопись!» Он нам очень даже пригодится. Глава седьмая. В расчете. Кто роет яму, тот упадет в нее. И кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Соломон Мудрый. В начале марта в прессе и на телевидении появились сообщения о групповом побеге наших военных из чеченского плена. Версии об обстоятельствах всего геройского поступка поступали самые противоречивые. А сами герои, якобы ухайдоковшие целую банду и проломившие грудью себе дорогу через всю Ичкерию, отказывались от интервью, либо скупо сообщали. Сидели, надоело, всех подряд завалили и удрали. И отстаньте, а ну вас в задницу. Нашлись умные товарищи, которые объяснили широкой публике. После длительного пребывания в плену, психика молодых людей претерпевает необратимые изменения. Они становятся нелюдимыми, угрюмыми, раздражительными. И чтобы провести полноценный курс психореабилитации, необходимо довольно длительное время. Так что в самом деле отстаньте. — Орлы! — радостно подирал ладоши полковник шведов. — Соколы! Не перевелись еще богатыри на Руси! Ирине понадобилось что-то около двух недель, чтобы более-менее встать на ноги. Примерно столько же времени занял процесс переговоров с Лечиумаевым, главой концерна, на предмет равноценного обмена по принципу «голова на голову». Но, ну, собственно, сами переговоры длились пять минут. «Или ты его вытаскиваешь и полноценно отмазываешь от статьи, или мы пришлем тебе труп брата», — сразу поставил условие шведов. И Лечи, не раздумывая, согласился. А две недели понадобилось, чтобы повернуть подмазанную следственную машину вспять и затем решить все премудрости с обменом. Ирина к переговорам никакого интереса не проявляла. Она проходила курс лечения в загородной резиденции своей подружки Вики и вообще ни с кем не желала общаться. Единственное, что она сказала Назаряну, который добровольно и бескорыстно оказывал шведову всестороннюю помощь в подготовке обмена. «Я...» хотела бы присутствовать при этом сама и чтобы там обязательно был Ибрагим сказано сделано шведов звякнул лечь и поставил еще одно условие хочу Ибрагима тот выразил свое недоумение но тут же был полковником одёрнут со всей суровостью а сейчас не ты командуешь парадом козлик твоя задача согласно голове кивать и все время говорить «да». Обмен назначили на вторую субботу марта. Как раз накануне, в пятницу, должны были освободить Александра Евгеньевича. Тут разлюбезный душка Назарян чуть было не подложил полковнику здоровенную свиноматку. И не по злому умыслу, разумеется, а сугубо из благих побуждений. В день освобождения он с Васей Петровым и его гвардией подкрался к СИЗО, устроил засаду и попытался свежевызволенного из, из узилища Александра Евгеньевича перехватить. Полковник об этом не предупредил, хотел сюрприз сделать и заодно показать себя. Вымоло не дотёпы тут мучились, напрягались, добывая материал для обмена. А мы раз одним махом всё решили. Ну и не получилось, разумеется, ничего. Супостаты не дураки. Всю эту нездоровую возню вокруг СИЗО отследили вовремя и изъяли Александра Евгеньевича каким-то другим путем. А Лечи, когда Шведов ему позвонил, чтобы окончательно обговорить детали обмена, насмешливо попенял полковнику. «Дурю маетесь, мол!» «Ребячеством страдаете! Несерьезные вы люди!» Полковнику было очень неудобно. За такие шалости он Назаряна нелицеприятно отчитал и пригрозил вообще отказаться от его услуг. Все это время команда проживала в Балашихе, где каждый из санитаров зоны имел целую кучу боевых братьев как находящихся на службе Родине, так и пославших ее к известной матери. Службу, разумеется, а не Родину. Родина, дорогие мои, это святое. И пробавлявшихся теперь на вольных хлебах. В этом районе наши пары не чувствовали себя относительно комфортно, почти как дома. Приютил их в своей скромной усадьбе бывший сослуживец Сандона. А ныне майор милиции Серега Обеснюк, который гарантировал полную безопасность пребывания и моментальное поступление информации, если вдруг кто-то начнет преступно интересоваться. Чем это здесь занимаются такие загадочные молодые люди с суровыми лицами? Этот же Обеснюк помог в выборе эффективного места обмена и подготовки основной позиции. Занимаясь не первый год оперативной работой, он знал в Балашихе все ходы и выходы. В субботу к 12 часам дня Шведов и Антон на полковничьем ленд-карузере подъехали в установленное место на площадку небольшого парка, расположенного напротив универсального магазина. Над Балашихой куражилось и не потребствовала первая мартовская оттепель. Прохожие, разъезжаясь ногами, подпрыгивали на талых лужицах и непечатно выражались при этом. Мокрые с ног до голов дети с завидным упорством катали в парке, рыхлых, как губка снежных баб. С крыш капала стопорщины воробьи, обманувшись луживыми обещаниями погоды, Вдохновенно орали про чистую любовь, не про ту, что с контрацепцией и безо всяких франко-арамянских глупостей, а про помытую в первой талой луже. Супостаты были на месте. На площадке стоял «Мерседес-600», «Лечиумаева» и пестро раскрашенный милицейский форт. — Листья дубовые падают с ясеня. с большим недоумением продекламировал Антон. — Можешь не продолжать, — нервно улыбнулся Шведов. — Чего ты? Нормальное явление, коррумпированные менты на службе концерна. — Смотри внимательно, я пошел. Из Мерседеса вышел Лечи Умаев. Высокий, дородный, ухоженный, с прической, в дорогом костюме, за версту несет, непрошибаемой уверенностью в себе и въевшийся в кровь привычкой повелевать. Сошлись, изобразили приветствие, пообщались. Шведов потребовал открыть двери машин, показать людей. Ваши стеклышки того, не видать, мол, ничего. По уговору на обмен не должны были брать никого лишнего, только своих. И чтобы обязательно все без оружия. Представляете? Ха-ха. Три раза.